Глава 65. Анна. Моё сердце замирает при виде Арна. Оно поступает так буквально на секунду, но я успеваю почувствовать этот момент, как и последующий бешеный ритм сердца. Мне хочется подойти к убортню, как минимум обнять его и поцеловать, а максимум повиснуть у него на шее, обхватить его торс ногами. И не отпускать. Очень мне хочется. Это правда. В голове чепуха про чувства перемешивается с непристойными желаниями. Я даже не могу разобрать, что во мне первично, а что вторично. И хоть что-то принадлежит лично мне? Или во всем виновата истинность, о наличии которой меня просветил Ларс, не Арон. Эта мысль заставляет меня держаться. Успокаиваю себя логичными доводами, что, мол, оборотень цел, относительно невредим, можно утихомирить внутренний червячок, насаженный на крючок этой самой пресловутой истинности. Я позволяю себе подойти к Арону лишь после того, как он падает на пол от удара Ларса. Нахожу оправдание. Помочь, осмотреть. Я бы это сделала не только для Аарона. Но Аарон в полном порядке притворяется, видимо, чтобы я его пожалела. Я плохо реагирую на игры оборотней, в их природе манипулировать окружающими, особенно людьми. Теперь я это отчетливо вижу, и мне это не нравится, но здорово отрезвляет. Как бы там ни было... Узнать о том, что Аарон не является жестоким убийцей невинных, мне радостно. Моя душа не выдержала бы связи с кем-то способным на подобное зверство. Я точно знаю. Вот только закреплять связь и добровольно принимать истинность я все равно не намерена. Мне была обещана свобода. Оба эти оборотня, и Ларс, и Аарон, передо мной в долгу и они отпустят меня на волю, чего бы мне это ни стоило. Очень прошу, освободите меня от обязательств. Отдайте мне мое, и я наконец-то уеду, далеко-далеко. Затеряюсь среди таких же людей, как и я. Это единственное мое желание. Прошу мягко, тем не менее готовая отстаивать свои права до последнего. Кидаю вопросительный взгляд на Аарона, Он неприятно удивлен моей просьбой. Небось, надеялся на то, что у него еще есть время. Он бы нашел новую причину, почему мне пока что не стоит его покидать. Почему он должен обо мне заботиться, и, конечно, что ему только в радость подобное благородство и самоотречение. А потом он найдет другую причину для продления заботы, и еще одну. И так до бесконечности, пока я не проснусь однажды с активированной связью и беременная. Там уже причины не нужны будут. Я сама никуда не денусь, останусь. Я ведь не враг собственному ребенку, а Аарон будет оберегать свое потомство, холить или леять его, и меня заодно. Не такая плохая картинка на самом деле. Объективно, так я счастливое будущее расписала. То, к которому была готова когда-то, на которое добровольно согласилась, став супругой Ларсу, кроме разве что образования истинной связи. И какая-то часть меня до сих пор согласна на подобное будущее, ведь так уютно быть под защитой большого и сильного мужчины. Но я приняла решение, и отныне я выбираю для себя другую участь. Молчание затягивается и я впиваюсь остатками былого маникюра себе в ладонь. Вот и возможность показать свои зубки, отстоять свое мнение. «Почему же так страшно?» — проносится в моей голове мысль. «Я готов. Идём избавим тебя от меня официально», — произносит Ларс, когда я уже набираю в легкие побольше воздуха, чтобы приступить к спору. Волна облегчения прокатывается по моему телу, но она торопится. Второй образень не озвучил свой вердикт. А вот я не готов, произносит Аарон, окончательно разбивая мои надежды на мирное разрешение вопроса.